Глава двадцать шестая. «Ну что, мы снова встретились. Уже поздно. Я, сгорбившись под грузом одеял и с бокалом вина в руке, стою в подвале перед котлом. Гроза бушевала весь вечер, и когда я несколько минут назад, тяжело топая, поднялась в свою спальню, там было чертовски холодно, и стекла в окне дребезжали от ветра. И вот теперь я уже не в первый раз... Стою перед котлом и пьяными глазами пытаюсь оценить показания счетчиков на внешнем корпусе котла примерно вровень с моим носом два полукруглых счетчика и они пялятся на меня как глаза какого нибудь безмозглого робота вскидываю голову эй не пялься на меня так сейчас я совсем разберусь просто надо нужна инструкция припомнив как ободралась когда пыталась выудить брошюрку с инструкцией по эксплуатации, с опаской заглядываю в узкое пространство между котлом и стеной. Скривившись, просовываю свободную руку в эту щель и тянусь, пока не нащупываю уголок брошюры. Вытягиваю ее наружу и встряхиваю перед глазами котла. «Есть! Мы снова в деле!» Котел индифферентно наблюдает за тем, как я пролистываю брошюрку форматом с мою ладонь, и бормочу себе под нос название разделов. Добравшись до схемы панели управления, жму на кнопки и щелкаю переключателями, пока агрегат не издает отрывистый звук, похож на какое-то механическое похихикивание, и в смотровом окошке не вспыхивает голубой язычок огня. Торжествуя, отпиваю глоток вина. «Ф-ф-ш-ш-клац!» решительно произносит котел, а потом шипит боском, как приготовившаяся к броску на врага кошка. Вада начинает свой путь по старым трубам в дом. Я тоже собираюсь удалиться из подвала, Но тут слышу другой, едва различимый за журчанием воды звук. То ли писк, то ли всхлип, как будто хнычет маленький потерявшийся ребенок. Это не по-настоящему, это всего лишь котел. И снова это Ф -ф -ш -ш клац плотнее закутываюсь в одеяло разворачиваюсь и направляюсь в темный коридор и там останавливаюсь как вкопанная у двери в кабинет стоит и смотрит на меня бледная перепуганная девочка я шестилетняя Ф -ф -ш -ш клац наши взгляды встречаются а потом она улыбается и я вижу ее мелкие зубки «Нет! Нет!» И я сгибаюсь пополам и крепко хватаю себя за волосы. «Только не сейчас! Перестань уже! Она не настоящая! Там ничего нет!» «Еще всего одна ночь в этом доме!» Говорю я себе. «Одна ночь, и больше ноги моей здесь не будет!» Я заставляю себя поднять голову. Она исчезла. Глаза открыты. Я лежу не в своей кровати. Я уснула в ее кровати, в кровати маленькой бекет но теперь я не там. Я сижу на лестничной площадке, прислонившись спиной к комоду и обхватив руками колени. Снаружи стеной льет дождь, и темно хоть глаз выколи. По ощущениям, часа четыре утра. Ф-ф-ш-ш-клац. Медленно поднимаю руку к глазам. С любопытством рассматриваю. Ладонь такая маленькая, чистая, бледная и маленькая, как будто я ребёнок. Ребёнок. «Гарольд, поговори со мной». Я вскидываю голову. Это мамин голос доносится из кухни, приглушённый, как из закрытого гроба. «Я занят, Диана». «Сегодня вечером я пропустил очень важное совещание у губернатора». «Папа тоже там с ней внизу». «Но один вечер. Они ведь могут как-то без тебя пережить». Поднимаю вторую руку. Свожу ладони, пока мизинцы не касаются друг друга. Смотрю на руки, как завороженная. На моих ладонях нет линий. Кожа совершенно гладкая». «Мы должны поговорить о Беккетт», — понизив голос, говорит мама. «О том, что сказал доктор». Окна дребезжат от ветра. Там снаружи наверняка очень холодно, но здесь в доме жарко. Жарко, как в печке. Ф-ф-ш-ш-клац! Медленно и стараясь двигаться бесшумно, меняю позу и становлюсь на четвереньки. Так на четвереньках пересекаю лестничную площадку и смотрю между перилами вниз в коридор. Беззвучно ахаю. С домом что-то не так. «Хорошо. Давай поговорим. так почему, по-твоему, бекет несчастна?» «Я вижу самые обычные вещи. Зеленый телефон, нашу обувь возле входной двери, пальто на вешалке. Но пол... он какой-то не такой». И еще я слышу шум моря. Но ты, ты иногда бываешь с ней излишний строг. Я уже видела этот пол прежде. Настил из широких расшатанных досок, а между ними щели. Щели такие широкие, что в них можно увидеть морскую воду. Я ходила по этим доскам когда-то теплым летом. Тогда на мне были лиловые сланцы. Ф-ф-ш-ш-клац. «Что это за звук? И почему здесь так жарко?» «То есть, если она несчастна, то виноват в этом я?» Звуки идут снизу, и жар тоже. «Возможно, мне следует...» В одно мгновение я оказываюсь в коридоре рядом с телефоном. Поднимаю голову и вижу себя девятилетнюю. Маленькая Беккет ускользает в темноту, слышен только тихий и злой смех. Люстра начинает раскачиваться. «Я этого не говорила, но...» Иду по пирсу. Смотрю вниз и вижу воду. А доски под ногами горячие. Такие горячие, что ступни обжигают. Сейчас, наверное, лето. «Я действительно думаю, что бякет порой может казаться, что ты больше своего времени посвящаешь заботам о детях в твоей школе, а не о ней. Ф-ф-ш-ш-клац!» Этот звук, он идет из коридора. Его издает нечто, укрывшееся в темноте. Из кухни доносится приглушенный голос отца. «Мой отец был директором средней школы хэви на протяжении двадцати пяти лет. А до него мой дед. Да, ради всего святого. Мой прадед голыми руками помогал строить это проклятое место». Добравшись до кухни, останавливаюсь. Дверь закрыта. «Таков путь представителей моей фамилии Диана!» Тянусь к дверной латунной ручки сжимаю ее в пальцах. Чувствую знакомый ребристый узор, который так напоминает выброшенную на берег медузу. Но когда я поворачиваю ручку, латунь нагревается и превращается в клейкую массу. Я отдергиваю руку, потому что дверная ручка теперь настоящая медуза, маленькая и скользкая». И когда я отступаю назад, между ее щупальцами и моими пальцами натягиваются упругие нити из голубоватой слизи. Эта тварь отделяется от дверной ручки и с глухим шлепком плюхается на пол. Ф-ф-ш-ш-кланк. И тут я вдруг слышу смех. Счастливый смех. Смотрю наверх, и дверь в кухню открывается. В кухне чисто и светло. За столом сидят дети. Все заняты. Кто-то рисует, кто-то пишет. Другие оживленно болтают. Здесь так шумно и так тепло. И льющийся в окно солнечный свет. Такой яркий. Кто эти дети? Мама? Но моих родителей здесь больше нет. Они ведь умерли. Осознав это, я понимаю, что вижу будущее. Это будущее Чарнелл Хауса. А эти дети... Они будут жить здесь, когда Чарнелл Хаус станет приютом. Здесь они будут в безопасности. Здесь смогут играть, сколько душа пожелает. Смогут шушукаться ночи напролет, будут организовывать свои тайные сообщества, рассказывать друг другу о своих влюбленностях, вести дневники. И этот дом после стольких лет наконец-то станет счастливым. Мое сердце переполняется надеждой а потом их лица поворачиваются ко мне. Солнечный свет меркнет. Медуза подергивается на полу. «Эй, вы как там? Слышите меня?» Спрашиваю я слабым голосом. Стены снова становятся темными, за окном льет дождь. Дети просто смотрят в мою сторону. «Эй!» «Они тебя не слышат. Ты говоришь во сне!» Люстра раскачивается все быстрее. «Вот чего ты заслуживаешь», — говорит один из детей ровным, недовольным голосом. «Я отступаю назад, но их лица не уменьшаются, а наоборот увеличиваются». «Что?» «Это то, чего ты заслуживаешь», — говорит другой ребенок. «Это то, чего ты заслуживаешь». Высокая худенькая девочка встает со стула. «Это то, чего ты з за...» Лицо девочки вытягивается, нижняя челюсть отвисает, кожа слезает с черепа. «Это то, чего ты заслуживаешь!» Захлопываю дверь и, спотыкаясь, отхожу в коридор. Перехожу на бег. Но коридор с каждым моим шагом удлиняется, подо мной шумят морские волны, а металлический ляск становится все громче. Шипение, ляск. Снова шипение и снова ляск. Впереди возникает застекленный металлический шкаф. Он стоит под углом к стене, опасно раскачивается, а потом с грохотом, как какой-то металлический хлам, падает на пол. Хш-хш-хш. Клац. Внутри шкафа кто-то есть. Половина человека. Всего пятьдесят пенсов. Если хватит духу, Бабуля она раскачивает шкаф, распиливает его пополам. В-ш-ш-ш-клац. В-ш-ш-ш-клац. В-ш-клац. На этот раз удар такой сильный, что шкаф валится на пол. Стеклянные стенки разбиваются вдребезги. Бабуля срывается с креплений и теперь лежит лицом вниз, вся усыпанная осколками стекла но при этом продолжает издавать противные, отрывистые гласные звуки «А-А-А-А-Э-Э-Э». Э, э. Я замедляю шаг и боюсь подойти ближе. бабуля начинает очень сильно трясти. Смотрю вперед и назад, но коридор в обоих направлениях уходит в непроглядную темноту. Снова слышу голос отца. «Она одержима своими историями!» этой абсурдной воображаемой подружкой. «Папа, ты мне поможешь?» «Мечты наяву ни к чему ее в этой жизни не приведут». «А, а, а!» Бабуля со скрипом вытягивает свои старческие руки над головой, пока они не оказываются под углом к голове, совсем как у взмывшего к небу супергероя. «Э, э, у, э, у, это плод ее больного воображения!» Бабуля еще немного сгибает руки, приподнимается, становится похожа на палатку. Прямо у меня на глазах из ее ополовиненного туловища начинают вырастать костлявые конечности. Они удлиняются с невероятной скоростью, словно какие-то омерзительные стебли. Три метра, четыре, пять. А потом бабуля поднимается на этих жутких, похожих на паучьи лапы ногах. Теперь она выше дома. «Выше всего на свете! Она нависает надо мной, и я вижу, что у нее изо рта свисает толстая кожаная лента, совсем как тогда на пирсе!» Черный язык болтается между ее зубами, словно кусок гнилого мяса. «А-а-а-а!» а продолжает тарахтеть бабуля и, судорожно подрагивая, движется ко мне на своих паучьих лапах. «А-э-э-бэк-кэт!» «Неудивительно, что она плохо спит по ночам», — говорит отец. «У нее голова забита всякой ерундой». Становится все жарче. Моя кожа начинает потрескивать, как жирный свиной окорок на огне. «Ба! Бэк! Кэт!» — продолжает заикаться бабуля. «Мы должны отослать ее из дома», — рычит отец. «Я тебе не позволю!» — кричит мама. «Я принял решение». Ты винишь меня? Да. Хочу убежать, но не могу двинуться с места. Люстра раскачивается все быстрее. За то, что не подарила тебе сына. Не могу убежать, потому что, когда смотрю вниз, понимаю, что моя правая рука не заканчивается кистью. Мое предплечье постепенно превращается в толстую, покрытую зеленой слизью цепь. И эта цепь намертво крепится к лежащему на полу, заросшему ракушками якорю. «А почему я не должен винить тебя, Диана?» Стены по обе стороны от меня охватывает огонь. Я пытаюсь бежать. Дергаю рукой цепью, но якорь слишком тяжелый, его не сдвинуть с места. Бабуля подгибает конечности и продолжает трясти своим черным языком, а под ней сокращают и расширяют свои желеобразные тела сотни медуз. «Это твоя матка!» Загорается пол. В паркете появляются похожие на язвы огромные обугленные дыры. В эти дыры, как в бездну, падает мебель. Столы, лампы, сломанный автомат бабули. Смотрю вниз. Я тоже горю. Моя кожа покрывается волдырями. Это твоя матка! Это твоя матка! И тут я вижу ее. В темном коридоре за бабулей Стоит девочка, моя воображаемая подруга. Она наблюдает за тем, как я горю. Ее глаза словно две белые булавочные головки на черной ткани. «Здесь темно, Беккет», — говорит она, указывая на пол. «Я не могу спать в темноте, а ты?» Дощатый настил с оглушительным грохотом обрушивается, и я лечу вниз» стремительно падаю в морские волны. Когда ударяюсь о воду, она шипит от жара, а якорь тянет меня через темные глубины к расплавленному ядру земли, пока мы, наконец, не останавливаемся в жуткой раскаленной пещере в сотнях миль от поверхности моря. Это наверняка то место, где я умру. Адская картина. Стены пещеры из человеческой плоти Это гниющая и одновременно тлеющая утроба, где все сгорает, где моя горящая плоть отделяется от костей, словно какая-то розовая слизь. Я горю. Дай мне умереть. Я горю. С громким хрипом делаю резкий вдох и понимаю, что сижу на кровати в полной темноте. Дышу, как пробежавший стометровку спринтер. Уши заложила. Похлопываю по простыне, ожидая, что она в любую секунду загорится. Потом провожу липкой от пота ладонью по плечу. Пальцы дрожат, когда вспоминаю, как моя плоть солезала с меня, словно розовые сливки. Огня нет, и мое тело в полном порядке. Это был сон. Но в комнате реально жарко, просто невыносимо жарко. Отбрасываю одеяло, разворачиваюсь и опускаю ноги на пол. Похоже, этот старый, прямо скажем, дряхлый котел может быть адски эффективным. Если только это не... Сердце набирает обороты, паркет обжигает ступни, как будто я иду по дощатому настилу в жаркий летний день. Котел, наверное, несколько часов кряду работал на полную мощность, Но центральное отопление ведь не может быть настолько мощным. Встав с кровати, понимаю, что снизу из кабинета доносятся щелчки и какое-то потрескивание. Ноздри подергиваются от едкого запаха дыма. Подхожу к окну и, посмотрев вниз, вижу, что лужайка залита каким-то жутким мерцающим оранжевым светом. «О, Господи! Огонь мне не приснился, он реальный! Дом горит!»